Глава двадцать первая Сурая вела меня узкими извилистыми коридорами подземелья. Тусклый свет факела в ее руке едва освещал наш путь. Кто еще знает об этих переходах? — спросила я. — Только я и Амин, — прошептала Сурайя, но в безлюдной тишине тоннеля каждое слово отдавалось эхом. — А ты как проведала? — не отставала я с расспросами. Затея отправиться вместе с новой знакомой уже не казалась мне забавной, скорее глупой. Девчонку я толком не знаю, вижу второй раз в жизни. То, что она принесла мне нож, еще не значит, что хотела помочь. Вдруг наоборот. Она могла желать смерти до миру и попытаться избавиться от господина моими руками, но я тут же возразила себе: так бы поступила я Эль, а не эта лучистая, искрящаяся золотой энергией девочка. Следуя за проводницей по переходу, я все же решилась проникнуть в ее воспоминания и вновь столкнулась с защитным барьером из вязкого тумана. Странно. Точно таким и мы с Корвином отгораживались от прочих магов. Подобную защиту учил нас создавать мой отец, а вот кто этому научил Сураю? Она вроде бы говорила о матери. Я сделала еще несколько попыток, и мне все же удалось заглянуть в мысли новой подруги. Перед внутренним взором предстал темноволосый нескладный юноша. Поджатые губы и робкий взгляд выдавали неуверенность в себе». Лицо показалось знакомым, юноша, был похож на Дамира. Я схватила Сураю за руку, останавливая. «Ты ведешь нас в покое, султана?» Мой вопрос прозвучал запоздало. Но от ее ответа зависело многое. Прежде всего, мое доверие. Смогу ли я и дальше считать ее подругой, попросив о помощи? Или же эта хитрая лиса втягивает меня в дворцовые интриги? Девушка судорожно вздохнула. «Да, мы идем туда. Я волнуюсь за него. Мы росли вместе, дружили, доверяли друг другу. Но в один миг Амин предал все, что нас связывало. И мне кажется, я думаю...» Сурая замялась, а я закончила мысль за нее. «Думаешь, что на его решение разорвать помолвку кто-то повлиял? Да, он бы никогда не отказался от меня». «Кто повлиял на Амина? Принц Дамир?» «Дамир?» — удивилась Сурая. «Нет! Хотя прежде Амин прислушивался к советам дяди. Все были уверены, что именно Дамир займет трон. Амин — неискушенный мальчишка, в нем нет мудрости, он слишком наивный, чтобы управлять империей, а Дамир — опытный воин, хищный и хитрый. Но что-то произошло, и Амин передумал отдавать корону». — предположила я. «Год назад все изменилось», — подтвердила догадку Сурайя. «Амин изменился». Мне передалась ее тревога и забота о бывшем женихе. «Зачем ты позвала меня с собой?» — спросила я. «К чему тебе провожатый, да еще чужестранка?» Девушка прикусила нижнюю губу, помолчала и, наконец, выдавила признание. Я подслушала, как наш провидец говорил Латифе, что в новой наложнице есть дар. Кумар сказал, что Бог Ди тебя поцеловал. И поэтому ты решила со мной подружиться, завоевала доверие, подложив тот нож, чтобы я смогла защитить себя от домогательств принца. «Все не так. Я и правда хотела тебе помочь», горячо возразила девушка. «И да, хотела подружиться». Оказывается... Каждый во дворце строит планы на мой счет. Латифа пытается сделать меня любимой наложницей Дамира и припасла тайну о праведческом даре принцу на десерт. Кумар догадался о моей магической силе, но тоже предпочел скрыть правду от принца. Где это видано, приближенный провидец не смог определить дар у какой-то девчонки. И теперь вот Сурая. Сурайя. Не знаю почему но я доверилась ей и хотела чтобы она была откровенна со мной или рассказываешь что затеяла или я ухожу твердо пообещала я хоть идти мне было некуда обратный путь из подземелья самостоятельно не найду но главное бросить вызов я то думала ты ведешь меня в женскую часть гарема посмотреть на других наложниц или на новую невесту султана на худой конец «Покажешь зал для торжественных приемов, но тайно пробраться в мужские покои – это не то, о чем я мечтала. Признавайся, что ты задумала?» Она сжала мою ладонь. «Помоги мне, Рэйчел! Я хочу, чтобы ты посмотрела воспоминания Анина и сказала правду. Его решение расстаться со мной было добровольным или же…» «Или на него кто-то оказал влияние», – закончила я ее мысль. «Да!» — подтвердила она упавшим голосом. «Ты его любишь?» «Люблю, как брата», — призналась девушка. «Мы вместе росли, бегали этими переходами, подсматривая за слугами и вельможами. И знали, что поженимся, когда нам исполнится восемнадцать. Что изменилось?» «Амин изменился, и его окружение. После смерти старого султана мы его отца удалили от дел, упразднив должность визиря». А советником нового султана стал Рауф. Для многих явилось полной неожиданностью, что совет старейшин выберет правителем юного Амина, а не опытного Дамира, — торопливо объясняла Сурая. «Тогда же разорвали нашу помолвку. Думаю, тут мы расслышали шуршание и скрежет, а в следующий момент я чуть не завизжала, потому что моей ноги коснулось нечто мягкое и пушистое». Сурая же с облегчением выдохнула. «Это всего лишь мыши. Нужно идти, Рэйчел. Ты готова отправиться со мной в покое Амина и помочь?» «Веди», — обреченно согласилась я. «Когда еще доведется посмотреть, как живут осумские правители?» Сурая неловко меня обняла, продолжая держать в одной руке факел, единственный источник света в этом темном царстве. Мы петляли мрачными узкими переходами в тишине, которую нарушали наши шаги, пробегающие мыши и потрескивание огня. Лишь однажды расслышали в отдалении сдавленные крики. Сурая объяснила, что в той стороне подземелья находятся темницы. А еще рассказала, что эти коридоры были проложены пленниками по приказу старого султана. Так правитель Осумской империи готовил себе тайные пути к отступлению на случай переворота. Маленький Амин подсмотрел и поделился секретом со своей единственной подружкой Сураей, и в детстве они часто прятались от слуг в переходах подземелья, а иногда и подслушивали. Наконец мы остановились у Ниши, Сурая пересчитала камни в кладке и надавила на один из них. Проем в стене заскрипел, открывая взору еще один проход на узкую лестницу. «Мы уже близко», — заверила девушка, поднимаясь по ступеням. А я последовала за ней. Вскоре мы очутились в темном помещении. Сурая закрепила факел на стене, а затем вытащила один из камней из складки. Перед нашими взорами оказалась щель, напоминающая маленькое смотровое окошко. Заглянув в него, мы обнаружили комнату. Отверстие в стене прикрывало стекло, позволяя разглядеть все, что происходит в помещении. Я же сообразила, что это зеркало, и, вероятно, из комнаты нас не видно. «Не переживай, нас не заметят, мы с Амином проверяли», — прошептала Сурая, подтвердив мою догадку. И тут же приложила палец к губам, переведя взгляд на дальний угол комнаты. Там, на ковре, среди подушек, расположился юноша в белой тунике и в таких же шароварах. Он с интересом просматривал книгу, нетерпеливо листая страницы и хмыкая. Приглядевшись, я признала в робком молодом человеке султана Амина, постаралась проникнуть в его воспоминания и в следующий момент поморщилась от увиденного, узрев образы сплетенных в жарких объятиях тел». Именно это сейчас волновало юного правителя Ассумов. Пока раздумывала, как бы поделикатнее поведать об этом Сурае, дверь в спальню открылась, и в помещение вошел пожилой черноволосый мужчина в темном балахоне. — Чем это ты занимаешься? — сурово просил он, словно был отцом или учителем. Сурая с силой сжала мою ладонь, призывая замереть, Ее глаза наполнились ужасом, и она едва слышно прошептала. «Скорее закрой сознание!» Я последовала ее совету, окутав разум туманом, и словно невидимым покровом накрыла память Сураи. «Готовлюсь к брачной ночи, Рауф», — робко ответил Амин и отложил книгу. «Когда уже можно объявить дату свадьбы?» «Скоро, мой мальчик», — успокоил юношу гость. «Уверен, на днях мы получим хорошее известие от дарданцев, а это значит, можно готовиться к брачному ритуалу». «Рауф, значит, передо мной стоял бывший архимаг Дардании и нынешний советник правителя асумской империи. На вид ему было лет пятьдесят, а может и больше. Высокий, худой, с едким злым взглядом и узкими, недовольно поджатыми губами». Я лишь однажды видела его, когда нам с Корвином исполнилось восемнадцать, но тогда при встрече с сильнейшим провидцем империи я так перенервничала от страха, что совсем не запомнила ни внешность архимага, ни наш разговор. В памяти отложился лишь колючий взгляд и черный балахон. Зато сейчас я различила темные энергии, что окружали мужчину, и пытались дотянуться своими щупальцами не только до Амина, но и до нас. Советник повернулся, бросив взгляд в нашу сторону. Его тьма поползла к нам, но соприкоснулась с белоснежной преградой, выстроенной мною. Рауф вздрогнул, нахмурился и вновь обратил взгляд на Амина. «Сквозит из щелей! Твоя детская уже не подходит для правителя Великой Империи». Пора переезжать в покои отца. «Вы же сказали, что сами в них переедете», — заикаясь, проговорил Амин. «А мне пока велели остаться здесь». «Ах, да, временно тебе придется жить в более скромных условиях», — согласился Рауф. «После ритуала ты должен оставаться в тени». «Не уверен, справлюсь ли я, плечи Амина поникли», — советник властно произнес. Я справлюсь и сделаю тебя великим правителем. О султане Амине будут слагать легенды. Вскоре красное солнце взойдет на небосклон, и в этот день, по воле богов, ты получишь все. А завтра необходимо пройти ритуал обмена. Ты готов, мой мальчик? — Не знаю, наверное, — промямлил Амин. — Рад, что ты не передумал. — Рауф! — сверлил взглядом юного султана. Я тоже рассматривала Амина и не понимала, что Сурая в нем нашла. Да как вообще такого могли выбрать правителем? Чедушный паренек, неуверенный в себе, едва выдавливал слова, рабея и смущаясь. Внутренним взором я увидела, как тьма Рауфа окутывает Амина, мягко и вкрадчиво. Советник склонился к юноше, И что-то зашептал на ухо. До нас, к сожалению, доносились только обрывки фраз и слов. «Следующей ночью в старом святилище бога Ди...» «А ты вернешь мою...» — робко вторил ему Амин. «Да, за это время я сделаю тебя великим правителем, как и обещал. И рядом с тобой на троне будет достойная супруга и я». «Я всегда буду рядом», — уже громко подтвердил Рауф и отстранился, отступая к двери. Амин будто очнулся ото сна. Он выпятил грудь, расправил плечи и сжал кулаки. Юноша словно бросал вызов невидимому собеседнику. «Я стану великим правителем, как мой отец. Никто больше не скажет, что я слабый отрок, недостойный править осумами. Вот и хорошо». — кивнул Рауф. — А теперь иди спать. Ты выпил настойку. — Ту, которую приготовила невеста, — уточнил Амин и покорно подошел к постели. — Да, выпил. Настойки, что она готовит, будто божественный нектар. А разве невеста не придет пожелать мне спокойной ночи? — Не сегодня, мой мальчик. Спи. — не просил, но приказывал маг. Амин покорно лег в постель и закрыл глаза. Архимак Рауф напоследок обвел комнату взглядом, присматриваясь к зеркалу, за которым находилось наше убежище. А затем перевел взгляд на постель и заметил книгу с откровенными рисунками. «Рано тебе думать о таком», — пробормотал мужчина, забрав книгу и покидая комнату. «А может, и вовсе не понадобится». Как только захлопнулась дверь, мы с Сураей одновременно вздохнули с облегчением. «О каком ритуале они говорили?» — поинтересовалась она. «Не знаю. Думаю, нам лучше это обсудить не здесь». Я отступила от смотрового окна. Вдруг Рауф вернется и обнаружит наше присутствие. Встречаться с ним еще раз совершенно не хотелось. Сурая согласилась и проворно закрыла камнем брешь вкладки. Сняв со стены факел, она осветила наш обратный путь. — Ты смогла что-то разглядеть в воспоминаниях Амина? — Поговорим, когда вернемся, — предложила я, а сама гадала, как сознаться в увиденном. Тем более многое пока не могла объяснить, ни влияние, которое Рауф оказывал на Амина, ни поведение самого правителя, ни этот странный разговор. И как рассказать Сурае о том, что в мыслях Амина я не уловила ее образа, мальчишка, думал вовсе не о своей бывшей невесте, а о служанках и рыжеволосой женщине, смутно показавшейся мне знакомой. Амин никак не походил ни на преданного друга, ни на прекрасного принца. Погрузившись в размышления, я даже не заметила, как мы быстро дошли до моей комнаты». Проникнув в спальню через тот же проход, я откинула полог и осмотрелась. Служанок поблизости не было. Лишь в коридоре слышалась тихая поступь стражей. Сквозь тонкую полоску света из-под двери я различала их тени. Откинув покрывало, забралась в постель, а Сурая присела рядом. «Амин думал обо мне?» — нетерпеливо спросила она. Пока я прикидывала, как лучше ответить, Новая подруга обо всем догадалась сама. — Он забыл меня! — горько усмехнулась девушка. — Иначе не позволил бы Дамиру купить его невесту. — Прости, я не разглядела твой образ в воспоминаниях султана, — честно призналась я. — А о чужестранке он думал? — тут же поинтересовалась Сурайя. — Одна из служанок поведала, что та очень красива. — Ты тоже не видела невесту султана? «Нет», — покачала головой девушка, — «тайный ход проложен из наших с тобой комнат только в покое Амина и в спальню его покойного отца. И еще через подземелье можно пройти в зал для торжеств и в старое святилище бога Ди». «Не о нем ли сегодня говорил Рауф?» — задумалась я. «Возможно. Правда, он закрыт для посещений». Принц Даймир несколько лет назад построил рядом с дворцом новое святилище в честь двух богов, особо почитаемых Асумами, стихийного бога Ариса и богопровидца Ди. «А почему тайный ход ведет только в покое покойного султана и его сына?» – удивилась я и тут же догадалась. «Ну, конечно, султан не думал о слугах, только о себе и наследнике». В случае переворота он планировал спасти свою жизнь, перебежав по переходу к наложницам. «Так и есть. Прежде в наших с тобой комнатах жила любимая наложница старого султана. Из моей спальни есть еще один проход, через который можно попасть в старый город», — сообщила Сурая, а я очень заинтересовалась этой информацией. «Но об этом я узнаю чуть позже. А пока...» Меня никак не отпускали слова архимага о ритуале. И все же, что за обряд собирается провести Рауф в старом святилище? — Не знаю, — пожала плечами Сурая. — Следующей ночью мы можем туда пойти и сами все увидеть. Не доверяю я этому черному советнику, он что-то задумал. — Почему черному? Из-за его темного балахона? — уточнила я. — Из-за его души. Она словно ночь, — поежилась сурая. Я вспомнила тьму, что окутывала воспоминания архимага. К сожалению, договорить мы не успели, — раздался скрип открывающейся двери. «Увидимся завтра», — прошелестел голос подруги. Девушка скрылась за пологом, а к моей постели, крадучись, приблизилась служанка. Из-под полуприкрытых век я наблюдала за тем, как она проверила, заснула ли я. А затем, озираясь, направилась к низкому столику, где стоял кувшин с водой. Быстрым движением что-то бросила в кувшин и тут же прошмыгнула к двери. Я-то наивная, полагала, что прислужница по просьбе Латифы заботится о моем покое. Заботится только о вечном покое. И явно не по просьбе главной смотрительницы. Я даже догадывалась, кто именно подослал ко мне отравительницу. Выждав время, я поднялась с постели, прокралась к столику, схватила кувшин и вылила его содержимое в одну из кадок с пальмой. Жаль растения, но умирать я не собиралась. И ведь продумала все, нож к горлу не приставила и не задушила. Боялась, что я закричу и привлеку внимание стражей. Что ж... Теперь придется проверять еду и напитки, да и за одеждой следить, чтобы не обмазали каким-нибудь ядом. Я вспомнила о стражах Дамира. Хорошо бы приставить к моей двери не этих каменных евнухов, пропускающих в покое врагов, а воина-тень, например, Мехмеда, который сегодня за меня заступился. С ним мне спокойнее, и смотрел он на меня с нежностью, Пожалуй, только у лорда Северса я замечала подобный взгляд. Нет, я не испытывала к стражу романтических чувств, лишь искала защиту. Так и погрузилась в крепкий сон, представляя, как Мехмед спасает меня из лап Дамира. И в моих грезах образ воина-тени почему-то соединился с образом шефа полиции лорда Северса.